Глава пятая. Аяна. Перед моими глазами плыл город. Кремлевская стена, купола, белые невысокие здания. Я видела все это в музее Казани и сразу узнала древние булгары. Вот только затем изерхан удивил. Я увидела драконью гору. Огромная. Она уходила в самое небо. Такой в моей Казани не было однозначно. На самом высоком пике паслись драконы. Расправляя мощные крылья, срывались вниз и нападали на город. Жгли охотились, крали скот, как в худших сказках или же мифах. Наконец из Булгар пришло войско и принялось жестоко истреблять ящеров. Те жгли защищались, лупили мощными лапами, подобно озверевшим котам. Но... Люди были все же умнее. Они заходили с тылов, умудрялись взять хитростью и начали побеждать. Когда куча драконов поверженными сверкающими тушами осталась у подножья огромной горы, к людям вышла Зеланд, мать всех этих ящеров. То перламутровая, словно внутренность раковинки, то вдруг прозрачная в свете солнца, похожая на призрачную тень и... «самая умная среди всех остальных». Хан почему-то подпустил ее и даже велел своим телохранителям отодвинуться. Зеланд связалась с ним телепатически. «Не убивай нас. Давайте заключим пакт. Мы будем служить вашей семье и вашему царству. Лучшие ваши воины обменяются со мной кровью и станут слышать собственных драконов». Так мои потомки станут умнее, и каждый найдет своего человека. На драконах вы завоюете весь мир, а если дракон не найдет себе всадника, тогда его придется убить, сжечь, иначе он одичает и станет бешеным зверем. А это не нужно ни нам, ни вам. Хорошо, договорились. Следующим кадром я увидела договор между Романовыми и и князьями из Булгар, о том, что последние защищают Россию и обязуются увеличить ее площадь за счет тех желанных заморских земель, которые русские сами все еще не смогли взять. Дабы огромной империей правили всадники драконов, было решено, что династии Романовых и булгарских ханов смешаются. Тогда их потомки получат и власть над ящерами. А религия? Уточнила я, общаясь с Эйзерханом мысленно так, словно делала это всю свою жизнь. У нас все религии разрешены. Нет запретов. Только на агрессию. Никто не должен никому навязывать собственную веру. Но и верующие не имеют права нападать на других только по признаку их конфессии. Здорово. Вообще, очень круто и справедливо. А технологии? Что это за энергомобили? Огонь дракона. И если его запереть в сосуд из закаленного им же металла, любой другой моментально оплавится, превращается в эдакую энергию. Дело в том, что внутри нас есть орган, который наполнен подобной субстанцией. Ну, там все просто. Он перерабатывает пищу в энергию и сохраняет в весьма сжатом состоянии. Благодаря этому мы и летаем. Обалдеть! Прямо как солнечные батареи переводит один вид энергии в другой. Световые волны превращаются в электричество. А я-то все думала. Как вы, такие огромные, по крайней мере некоторые из вас, вообще поднимаетесь в воздух. Вам же как самолету нужно как минимум 3 километра взлетной полосы. Или пикировать со скалы, как древние птерозавры, и планировать на воздушных потоках. С Земли, если руководствоваться моим знанием физики, подобные вам запросто не поднялись бы. Благодаря этой энергии все получается. Сравнивать грубо, но это нечто вроде реактивной тяги в вашем измерении. Я поняла. То есть вы быстро взлетаете исключительно за счет энергии драконов. Да, именно так. А запасы ее быстро заканчиваются? Ну, есть же <кхм> закон сохранения энергии. В европейских фильмах моего измерения его практически не соблюдают. Гигантские драконы размером с замок взмывают в небо совсем без разбега и даже не разносят крыльями все вокруг. Прилетают куда-то и без перерыва Не питаясь потом много месяцев, снова поднимаются на крыло. Но здесь же не европейское кино, верно? И физика должна работать как надо. Не то чтобы запасы энергии быстро заканчиваются. Летать мы можем долго. Во время военных походов преодолевали полземли, отдыхая только по несколько часов за день. Я нисколько не преувеличиваю. Причем все основное вооружение, пехоту и прочее везли именно мы на специальных закрытых энерготелегах. Тащить обозы по земле куда более опасно, а в небе до них вряд ли доберутся враги. Но вот если плюемся пламенем, сосуд внутри нас быстро пустеет, и взлететь не получается уже несколько недель. Но разве неразумней тогда использовать на войне другое оружие? Всякие взрывные устройства, к примеру, используют, делают при помощи все того же огня дракона и пороха тоже? У нас много вариантов. Огонь дракона, конечно, мощнее. Любое нынешнее оружие, в лучшем случае, может повредить большое и крепкое здание? Мы же превращаем его в пепел. Засчитанное мгновение. Но нет смысла и негуманно к тем, кто внутри. В точку. И, конечно же, люди научились использовать энергию дракона не только в военных целях. Да, эти самые металлические штуковины, наполненные подобной энергией, становятся двигателями. Они вращают колеса, заставляют машину срываться с места. Сейчас пытаются еще разработать энергомобили, что будут реять по воздуху. Но пока это лишь смелые идеи. Ученые думают о новых формах таких машин и разных других изменениях их конструкции. Например, чтобы люди внутри выдерживали перегрузки и невесомость без ущерба для состояния. А на драконах сарканы все это выдерживают? Во-первых, Сарканы уже не совсем люди. То, что способны перенести вы, убьет большинство самых сильных людей. Во-вторых, наша же энергия на большой высоте создает нечто вроде природного купола, как будто нас окружает особенное поле, и оно нивелирует воздействие окружения. И холода на высоте? Да. И мощных завихрений воздушных потоков? как выражаются у нас турбулентности? — Конечно. — И нехватки воздуха? — Да. Кислород как бы спрессовывается и сохраняется в некотором количестве. — Ну, прямо фантастические силовые поля. — Вроде того. — А как энергомобили вообще заправляют? — Заправляют? — Ну вот энергия. Она же когда-то в итоге заканчивается. Как в машины потом закачивают новую? Никак. Просто меняют двигатель. И все у вас делается из закаленных в огне драконов материалов? Почти все. В особенности оружие. Есть дорогая мебель из закаленного дерева. Столовые приборы, посуда. В зданиях в обязательном порядке есть комнаты и подвалы, которые оббивают листьями из этого же материала. Уго, Это же как бомбоубежище!» «Примерно. Уничтожить то, что закалено огнем драконов, может только огонь драконов. Пока больше ничего этого не сумела. Гигантские бочонки из закаленного металла с людьми внутри опускали даже в вулканы. И все выживали. Бочонки даже не нагревались. Канаты, упрочненные тем же способом, не горели» и тоже не меняли своей температуры. Так что да, обитые закаленным металлом комнаты вполне можно назвать и бомбоубежищами. Ты знаешь о бомбах? Такие, как я, способны заглядывать и в другие миры. У вас история России немного иная. Например, Иван Грозный. У нас он Иван Тайчи. Ну, как бы царский сын в переводе. Сына своего не убил, и Казань не завоевывал. К моменту его рождения Казань уже была частью России. Я поняла. Это интересно. А как же удобство? У нас есть водопровод, который работает на... Энергии драконов. Да, и куча других штуковин. Тонкие металлические провода, по которым энергия драконов подается для освещения помещений или чего-то еще, кухонные печи и плиты, которые также обслуживают драконье пламя и эти самые провода. Ничего себе! Это же как электрическая проводка. Именно так. Только энергия не из частиц, которые входят в состав атомов и молекул, а рожденная из нашего пламени. И изоляция для такой проводки не требуется. А если она порвется или закоротит? Закоротить она не способна в принципе. При разрыве энергия просто выплескивается в пространство и там рассасывается, не принося окружению никакого ущерба. Ого! Безопасное электричество! Это просто фантастика, научная фантастика. Ты очень умный и многое знаешь». Я один из самых уникальных драконов. Если бы не это, давно бы уже сгорел в вечном пламени, куда отправляются родичи, не нашедших себе всадника. Благодаря моему уму и знаниям, а также некоторым уникальным способностям, мы с тобой и встретились, всадница. Я погладила Эйза по морде, и он опять ласково потерся щекой. А у простолюдинов? Ну, незнатных. Тоже все есть. Водопроводы, проводка, двигатели для энергомобилей тоже есть. Им выдают. Кому мало, те выкупают. У нас очень богатая и развитая страна. И даже самые бедные тут неплохо живут. Круто. Даже не ожидала. А корабли, лодки? Все так же. Энергия дракона и в путь. Благодаря ей наши морские суда гораздо крепче, чем у других. В общем, драконье пламя и драконы всему голова. Ну почему же? Мы без всадников мало что значим. Тупеем, становимся голодными, агрессивными. Превращаемся в туши, что только охотятся, едят и спариваются. А люди дают нам жилье, ухаживают. Благодаря их развитому интеллекту И мы развиваемся от поколения к поколению. Мы люди одно целое, как завещала великая матушка Зеланд. Она еще жива? А как же? Просто у нее нет всадника. И она без него все равно не дичает. Живет все там же на драконьем холме и охраняет рубежи Казани. Обалдеть! А медицина? Ну, Но... Петр Павлович Ломоносов? «Да-да. Альтернатива вашей научной фамилии сейчас занимается разработкой антибиотиков. Все химические растворы делаются также при помощи огня драконов и энергии. Просто он пока все еще ищет». «Пенициллин?» — уточнила я. «Не знаю, что это. Но тебе стоит познакомиться с Петром Павловичем, если это способно помочь ему в изысканиях». Хочу. Очень хочу. Я одно время занималась наукой в области плазменных и других изысканий. Мало ли, буду полезна. Мне безумно интересно, как тут все устроено, и ужасно хочется применить свои знания. Например, в аэродинамике. Уж раз здесь пытаются создать воздушные энергомобили. К тому же антибиотики жизненно необходимы. Мало ли, сама или мой сын заболеем. Шкурный интерес еще никто не отменял. Да и людям помочь я очень даже не против. Надеюсь, ты не передумаешь по поводу лекарств, когда узнаешь, что сарканы совсем не болеют. Но, Матвей, он мне важнее себя. Он тоже саркан. Я это чувствую. Ты уверен? Да, сомнений не может быть. С арканов драконы на версту чуют, даже если это чужие наездники. То есть вот, княжич, я так поняла. По пришедшей в голову про него информации — ходок. Но не заражается ЗПП? Понятия не имею, почему вдруг ни с того ни с сего с удивительных технологий и научных достижений этой России перескочила на похотливого княжича. Откуда он вообще в моих мыслях взялся? Точно, поэтому и настолько активен, спаривается до бесконечности. По-моему, нет ни одной красавицы-фрейлины, включая замужних, кто с ним бы не спал. И ты еще советуешь мне к нему присмотреться, к этому бабнику-шовинисту, который меня сразу встретил в штыки. Но... Я думаю, проблема нашего княжича в том, что он никогда не любил. Шутка ли? Мужику три сотни лет, а он все как мальчик бегает по девицам. И ни одного серьезного увлечения. А почему его до сих пор не женили? Пробовали, пытались, только все без толку. Ни одна принцесса ему не приглянулась. От всех отмахивался, как от назойливых мух. Родовитые дворянки тоже не подошли. Отец уже даже был готов согласиться на брак с худородной. Возможно, и простолюдинку бы принял. Настолько отчаялся. Все же первый принц — наследник престола. Николай Ашин очень хочет, чтобы именно Тарлан правил. Почему? Он же такой несерьезный, ветреный с женщинами а на войне ему не было равных. Он полководец от Бога, и люди за ним идут, верят в него и готовы за него умереть. Да, это важно. Нельзя не согласиться. Но я не собираюсь становиться его женой по-настоящему и договорилась с императором обо всем. Зачем же тогда он нас женит? Видимо, Николай Ашин знает нечто, о чем ты пока еще не догадываешься. Кстати, а он и твой нареченный жених. Я увидела, что на лугу появился Тарлан и с ним красивый белокурый мужчина. Кажется, немного моложе. Оба вели за собой драконов. Тарлан огромного, золотого, размером примерно с моего Эйза. За вторым шел ящер поменьше, но не сильно, хоть и заметно. И он был ярко-фиолетового цвета. «Вот, представляю, мой брат Александр, тот самый, которому отец поручил с тобой заниматься, обучать полету на драконе и прочему». Тарлан опять говорил раздраженно, но не настолько, как буквально недавно. Александр рядом с Тарланом, одетым в черное, с редкими золотыми украшениями, казался павлином возле черного лебедя. Он был в красном кафтане, белой рубашке, и голубоватых замшевых брюках, видимо, удобных для езды на драконе. Тем не менее смотрелось красиво. Они с Тарланом выглядели, как ночь и день, а там уж кому что кажется привлекательней. Будущий муж, похоже, заметил, что я оценила красоту Александра. Но правда, он был весьма мужественным, миловидным и очень статным. Прибавим ярко-голубые глаза и светлые кудри сказочного принца, И многие женщины меня поймут. Тарлан отмахнулся, Рыкнул и пихнул брата в плечо. Тренируйтесь. А я полетаю на кахгане И понаблюдаю. Александр кивнул И неожиданно широко мне улыбнулся. Мне стало сразу дико приятно. Тарлан вечно хмурился И демонстрировал мне То раздраженную, то кислую мину. Позитивный настрой его брата Виделся мне, ну просто манной небесной. Я невольно улыбнулась в ответ и услышала возглас Тарлана. — Не забывайте, миледи, ваше высочество, что вы моя нареченная невеста перед всеми, и вам не пристало кокетничать с моим братом. Я пожала плечами. Александр опять улыбнулся. — Не переживайте. Я знаю, что брак будет фиктивным. Но Тарлан прав. Нам следует соблюдать этикет и видимость приличий. Звучало странно, будто я планировала с ним замутить, а у меня такого даже в мыслях не промелькнуло. Просто было приятно, наконец-то пообщаться с кем-то, кто без конца не показывает мне, как мной недоволен и как все случившееся его раздражает и бесит. Александра определенно не бесила необходимость меня обучать, и общался он запросто, по-приятельски.